Ты коварство бегущих небес опасайся. Нет друзей у тебя. А с врагами не знайся. Не надейся на завтра. Сегодня живи. Стать собою самим. Хоть на миг попытайся.